Наталья Шнайдер. Не капитана. Пролог. прошуршала щеколда, открылась дверь. «Меледия, следуйте за мной». Томас, доверенный слуга отца. Его не подкупить, от него не убежать, и разжалобить тоже не удастся. Я покорно вышла из комнаты, где просидела в заперти весь последний месяц. Мама бросилась ко мне. «Пришла, все-таки пришла проводить. Слезы потекли у меня по щекам». «Все хорошо, доченька», прошептала она, обнимая. Все будет хорошо. Ничего уж не будет хорошо. Стены монастыря защитят тебя от страстей и от жизни. И от Джека. Новый свет — это навсегда. Это значит, я больше никогда не увижу ни любимого, ни дом, ни маму, ни даже батюшку. Кричать в сердцах, видеть вас не желаю одно, а на самом деле. Подумай об этом как о возможности. Она погладила меня по спине. О, да потрясающие возможности не удержалась я молиться поститься слушать сплетни товарок по несчастью возможность не носить корсет ну даже это меня не утешает у возможности не рисковать жизнью урожая детей возможности начать все сначала в новом мире возможности читать и думать мама улыбнулась вытирая мне слезы может быть станешь аботисой и мы здесь будем гордиться твоими деяниями «Что я слышу, леди Лейн?» Я вздрогнула, оборачиваясь на отцовский голос. Лицо батюшки покраснело от гнева. «Пока я стараюсь избавить нашу дочь от погубных страстей...» «Ой, взращивайте в ней чистолюбие!» А Я догадал, почему все усилия пропадают в туне. Мама не ответила. Я вообще не помню, чтобы она хоть раз попыталась поспорить с мужем. И все-таки он пришел. Я не видела отца с того дня, как меня вернули домой, когда он велел запереть меня в комнате. Я бросилась отцу в ноги. «Батюшка, умоляю, не отсылайте меня! Я буду послушной, я никогда больше...» «Встань!» — брезгливо прервал он меня. Надо было думать до того, как согрешить. Теперь нам всем остается только молить Господа, чтобы в монастыре ты смогла отрешиться от Мирского и спасти свою душу. «Пожалуйста!» — я попыталась еще раз. Не могла не попытаться. Что я буду делать одна в новом свете? В тот момент я в самом деле намеревалась исполнить все свои обещания. Постараться не думать о Джеке, как бы не хотелось мне получить от него весточку. «Я не хочу, не могу уезжать!» Стань, повторил он, оторвал мои руки от камзола. «Я буду молиться за тебя, Белла. Больше я ничего не смогу для тебя сделать. И пусть Господь будет к тебе милостив». Я поднялась. «Покажи карманы», — велел отец. «Там ничего нет, батюшка». Отец бесцеремонно распахнул полы моего платья, полез в карманы сам. Когда он вытаскивал оттуда сложенный в несколько раз лист бумаги, на его лице было злорадное торжество. «Ты все-таки смогла скрыть его любовные письма». Он развернул бумагу, помолчал, прокашлялся. Матушка подавила улыбку, я старательно смотрела в пол. Не зря я переписывала молитвы с самым убористым почерком, на который только была способна. «Хм!» — отец прочистил горло. «Рад, что ты, наконец, взялась за ум!» «Погоди-ка!» Он торопливо вышел и, вернувшись, вручил мне молитвенник. «Вот, на память о доме!» «Благодарю, батюшка!» Я присела в реверансе, тихонько выдохнула. «С отца осталось бы обыскать меня полностью!» А этого никак нельзя было допустить. Ступай! Вот и все. Я снова расплакалась. Едва ли мой дом можно было назвать счастливым местом, но, по крайней мере, здесь все было известно и понятно. Впереди же простиралась неизвестность. Пойдемте, миледи. Томас положил ладонь мне на плечо. Корабль ждать не будет. Я брела за ним, полуслепая от слез, А в голове билось только одно слово. Никогда. Я больше никогда сюда не вернусь.